«Что? Можем продолжать?» – поинтересовался я, когда отдувающийся и переводящие дух парни снова расселись по скамейкам. «Угу!» – за всех ответил Толя. «Тогда продолжим. Вот это – ложок предохранителя. Вверх-вниз. Включили-выключили. Бьет подствольник на расстояние до 400 метров. Но по личному опыту я больше, чем на 300 стрелять не советую. Потому как все равно, скорее всего, в цель не попадете». Нет, есть виртуозы, что могут чуть ли не ведро в логи укладывать. Но таких мало. И добились они такого мастерства долгой практикой. Я не стал уточнять, что упомянутые мною виртуозы бегали по здешним горам лет сорок назад. Ни к чему это. Просто пусть имеет в виду. У нас для подобной практики гранат маловато. Поэтому работает лучше наверняка. Метров на двести, двести пятьдесят. По этой части вопросы есть? Вопросов нет. Ладно, тогда поехали дальше. Прицеливаться из ГП несложно. Вот мушка, вот откидной целик. Подперев его ногтем, я привел только что упомянутый девайс в боевое положение. Главная закавыка в том, что для попадания в мишень, ну или во врага, надо правильно выставить прицел. Вот тут. Я ткнул пальцем в нижнюю часть прицельного устройства. На поворотном кругу стрелочка... А на корпусе гранатомета под ней риски. Длины с цифрами от одного до четырех. Это сотни метров. А короткие, что между ними, полусотни. Все просто. Прикидываете расстояние до цели, выставляете прицел так, чтобы стрелка указывала на нужную дистанцию, а потом целитесь, как из автомата. Мушка, целик. Небольшая хитрость в том, как эту фигомину со стрелкой поворачивать. На, держи. Я протягиваю калаш Толи. Попробуй. Толя принимает оружие и пытается крутануть прицельное устройство. Сначала легонько, потом с усилием. Его шея багровеет. Костяшки пальцев, наоборот, бледнеют. Но ничего не выходит. Сдаюсь. Он передает АКМС мне назад. Не выходит. Точно. Киваю головой я. Но автомат у него не забираю. А теперь попробую нажать на вот эту кнопочку сверху. Ага, именно эту, рифленую. Ни хрена себе кнопочка, ухмыляется напарник. Да такой, ежели ее открутить самой по себе человека убить можно. Зато не сломается, отвечаю я. Нажал, а теперь крути против часовой стрелки. Прицельное устройство гранатомета начало крутиться, издавая громкие металлические щелчки. Вот другое дело, одобряющий киваю я. А теперь попробуй прицелиться. Толя вжимает приклад автомата в плечо. И шуруп и коваль смотрят на него с улыбками. Ну да, парни-то уж в курсе. Хреня какая-то. Неудобно, Миш. Да тут, примеряясь шею в себе, свернуть можно. А то, а теперь попробуй по-другому. Зажми приклад под мышкой и еще раз прицелься. О, намного лучше! Погоди! Озаренный внезапной мыслью, курсант даже автомат опускает на скамейку рядом с собой и тычет пальцем в закреплённую на прикладе галошу у затыльника. «А на кой черт тогда вот эта фигня? Если с плеча стрелять все равно почти невозможно». «Это галоша-то? Честно?» – пожимаю я плечами. «Понятия не имею. Для красоты, наверное». Лицо у напарника разочарованно вытягивается. «Ну да». Он-то был уверен, что на его автомате висит какая-то очень нужная, да еще и так круто выглядящая штуковина. А оказалось, бесполезный хлам, да еще с таким уничижительным названием. «Да не расстраивайся ты так», — пытаюсь я его утешить. «Если когда-то этот затыльник придумали, значит, был для чего-то нужен. Я вот думаю, что сначала из него так и планировали с плеча стрелять». Потом оказалось, что это не очень удобно и довольно больно. Мало того, я вот когда был молодой и глупый, и только-только эту зверюгу осваивал, не очень удачно приклад упер, так мне отдачи чуть ключицу не сломала. Глядя на чуть ли не пенечками вставшие уши слушателей, я только ухмыльнулся. Вон как замерли в ожидании продолжения. Вдруг, да и проболтаюсь, где, когда и кто меня обучал. В годы, когда я был молодым и глупым. Не, ребята, не дождетесь. Ну вот, продолжая будто ничего не заметив, вполне возможно таких вот обормотов было много. И стали люди искать менее травмоопасный способ стрельбы. Вот и нашли. Подхватив славочки и АКМС, я ловко принял изготовку к стрельбе. Да и целиться так на самом деле гораздо удобнее. Ладно, двигаемся дальше. Есть у костра одна очень толковая особенность, от которой, к сожалению, позже отказались. Уж не знаю почему, что им так не понравилось. Но из моего гб 30 так пальнуть уже не выйдет. Вернее, выйдет, но только на обувь. Не прицельно. С этими словами я присаживаюсь на корточки и ставлю Толи на КМС прикладом на землю. Слегка подперев его сзади своей ступней. Из ГП-25 можно стрелять по минометному. Навесом. Чертовски удобно в бою. Не надо высовываться из окопа или из-за укрытия. Вполне достаточно знать направление и примерную дистанцию до противника. А потом движением указательного пальца я освобождаю молоточек маятника, который тут же повисает грузиком вниз. Видите, парни, эту штуковину? Называется она маятник. И нужна она именно для прицеливания при навесной стрельбе. Например, сидишь ты, Толя, в воронке. Сверху пули чиркают. Башки не поднять. Буквально на секунду один глаз наружу высунул. Парни дружно хохотнули. Видимо, представили, как бы это выглядело со стороны. Одинокий толин глаз, торчащий над воронкой. «Ага, подлый вражина вон там, а до него метров двести». Я с треском выставил прицел костра на две сотни и снова упер его прикладом в землю. «Теперь глядите. Чтобы ВОК улетел именно на двести метров, вам надо направить автомат в нужную сторону и наклонить его под таким углом». Чтобы маятник был строго перпендикулярен поверхности земли. Смысл слова «перпендикулярен» всем понятен? «Бросай глумиться, Миш!» «Геометрию в школе учили, слава богу!» Укоризненно смотрит на меня Толя. «Вот и молодцы!» «Глядите, если выстрелить надо не на 200, а на 300 метров, я снова трещу прицельным устройством, то угол наклона автомата получается уже другой». Чем дальше надо выстрелить, тем выше задирается ствол автомата. Видите? А направление держите по стволу автомата. Он у вас, как стрелка в компасе на север. Должен глядеть точно на противника. Понятно? Мои слушатели дружно закивали головами. Давай понять, что все уяснили. Ну, в общем, ничего удивительного. Все же не мальчишки 18-летние, в первый раз автомат в руки взявшие. Опыт обращения с оружием есть. Инструкции я дал вполне подробные, все показал наглядно. Еще бы стрельбы устроить для практического закрепления. Но это только сто ли и позже. Вытрясу из костылева Смогилова пару десятков инертных вогов. Думаю, на складе в Ханкале должны быть, ведь тренируют же они своих бойцов как-то. А боевые на ну, учебу тратить – дело расточительное. Ну а раз все понятно и вопросов нет, разойдись. Занятие окончено. «Миш, есть вопрос», — слегка приподнимает руку, будто школьник, Сашка. «Покажи свой подствольник, а? Охота глянуть, что там не так?» «Да не вопрос. Я подхватываю Славки и передаю ему свой АКС. Гляди. Во-первых, у обувки прицельное устройство перенесли с левой стороны на правую, чтобы гранатомет за одежду прицелом не цеплялся. А во-вторых...» Упростили его до безобразия. Видишь, никаких кнопок, ничего вертеть не надо. Просто пенечек мушки и откидная планка, как на аглении или мухи. Стало вроде как проще, но зато и маятника нет. Так что из моего навеса можно только наугад пальнуть. А уж попадешь или нет, как повезет. Немного повертев мой автомат в руках и потренировавшись в прицеливании, шуруп передал его стоящему рядом. И с интересом слушающему Ковалю. А тот, в свою очередь, Толи. Что, юноши, теперь вы довольны? Больше вопросов нет? Ну, тогда разойдись. После обеда занятий не будет. У меня дела. А у вас личное время. А дел у меня до обеда и впрямь немало. Надо забрать у Зины отстиранную и высушенную куртку от горки. Надо не ударить в грязь лицом на свидание с Настей. Но прежде всего надо навестить ее отца и отдать американскую гранату, которую мы с Толей так и не донесли ему вчера. Выходя после обеда на улицу, замечаю вдали на северо-западе уже весьма широкую полоску яркого голубого неба. Причем ветер дует именно с той стороны, неуклонно сдвигая клубы серых туч в сторону гор. Отлично! И если ничего не переменится, то ко времени встречи с Настей погода совсем наладится. И свидание не сорвется из-за какого-нибудь суще глупого дождя, что не может не радовать. За размышлениями о предстоящем вечере я и дошел до комендатуры. Как я уже говорил, благодаря нашей столье любви к физкультуре и спорту, физиономию мою давно знали не только бойцы охраны роты, но и все окрестные дворняги. Поэтому коменданту меня пропустили без лишней волокиты. А вот с самим Костылёвым разговор поначалу как-то не заладился. «Ну и чего хотел?» С порога встретил меня он довольно-таки недружелюбным тоном. «Мало того, если б мысль могла остановиться материальной, то под его тяжелым взглядом меня бы уже расплющило, словно таракана под полным собранием сочинений Ленина. М «Да, похоже, плохи мои дела». Я, конечно, далеко не Шерлок Холмс, но в данном случае для определения причины столь неласкового приема особые дедуктивные способности не нужны. Слепому видно. Господин капитан за дочь переживает. «Алле, служивый!» Подобный тон и манеру выражаться я выбрал не случайно. Что там Костылев нафантазировал, не знаю. Но, похоже, накрутил он самого себя не слабо. И сейчас похож на такующего глухаря. Не услышит никого, кроме своей светлости. А надо, чтобы услышал и понял. А иначе точно подеремся. Оно мне нафиг не нужно. Значит, надо его вывести из несильно подходящего для конструктивного диалога состояния. Проще всего удивить и ошарашить. Ого, к тебе обращаюсь, продолжаю я, увидев промелькнувшую в его глазах растерянность от подобного начала разговора. «Может, для начала выдохнешь, а потом поговорим, как взрослые люди?» «Слышь, шутник, да я тебя сейчас...» Несмотря на грозный вид, уверенности и холодной злости в голосе Игоря уже гораздо меньше. «Хорошо, начал в себя приходить». «Пан офицер, ну, может, хватит уже, а?» «Развел тут, понимаешь, детский сад, штаны на лямках». «Ты мне еще на кулачках побиться предложи. Очень взрослое поведение. Самому не стыдно?» Взрослый и серьезный мужик. Развел тут. А ты мне что предложишь? Водки с тобой за это дело выпить? За какое нахрен это дело, Игорь? Ты меня что, совсем что ли за ублюдка какого-нибудь держишь? Чего ты там себе нафантазировал? Что злой и ужасный Миша потащит твою кровиночку в темный лес насиловать? У тебя вообще все дома, капитан? Да, а вот такого наезда героический комендант точно не ожидал. Моя резкая отповедь, похоже, его здорово отрезвила. Выглядит он уже не столько злым, сколько смущенным. Хотя, если честно, я себя тоже чувствую немного неловко. Как-то не доводилось мне раньше на подобные темы с родителями девушки перед первым свиданием общаться. «Слушай, Миш», — нарушает уже слегка затянувшееся молчание Игорь, — «ты понимаешь? Ну, я на самом деле совсем не об этом подумал». «Еще раз говорю, выдохни, отец-герой, а то лопнешь». «О чем ты, собака страшная, подумал? У тебя на рожи вот такими...» Раскинув руки как можно шире, я попытался ему изобразить размер шрифта. «Буквами написано было». «Вот только мне непонятно, с чего ж ты решил, что Михаил Тюкалов на такое паскудство способен, а?» Одним словом, тяжелый вышел разговор. «И для него тяжелый, и для меня». Просто как-то не принято у нормальных мужиков такие темы в разговорах затрагивать. Интимные стороны своей жизни охотно обсуждают либо подростки, и врут при этом друг другу безбожно, либо пьяные кретины, либо больные на голову. Мы с Костылевым не относились ни к одной из этих трех категорий. Мало того, речь шла о дочери Игоря. Да, одним словом, ситуация сложная. Так что не выдумывай херни, гер-капитан... Подвожу я итог почти получасовому обсуждению. Настя мне нравится. Очень. И отношение у меня к этому вопросу самое серьезное. Но вот как она ко мне относится, это еще неизвестно. Может, не понравлюсь я ей. Именно поэтому никакой ерунды я себе позволять не собираюсь. Уяснил. И в ответ комендант только головой кивнул. Ну вот и ладненько. Тогда переходим ко второму вопросу нашей повестки дня. Миша, блин. «Кончай, балагурить! У меня от тебя и так уже голова кругом! Какой вопрос, какая повестка? Ты о чем вообще?» «Я, господин комендант, собственно, вот об этом!» С гулким стуком американская граната плюхнулась из моей руки на поверхность письменного стола. И, наверное, покатилась бы по столешнице, если бы не предохранительный рычаг. «Нормально так! А от кель такая красота!» с блокпоста за вместо сувенира прихватил!» Только вчера из баула с трофеями выкопали. Хотели еще вчера отдать, да только вы с Олегом в Ханкале были. Ну что, канает эта дурында за столь нужное тебе доказательство? Не обижайся, Миша, но нет. Ну, граната, ну, американская. МК-3, если меня мой склероз не подводит. И чего? Вот если бы новенькая, да не одна, а ящик. Угу, а грузовик не хочешь? Перевязанные розовой ленточкой с пышным бантом и надписью на борту. Дорогим чеченским братьям-мусульманам от турецких товарищей по борьбе. А что, есть? Да ну тебя! Тут, понимаешь, в клочья рвешься ради выполнения задания высокого командования. А оно, блин, нос воротит. Да не ворчу я, Миша. Но ты ж сам взрослый мужик. Понимать должен, что граната эта могла оказаться у непримиримых миллионам разных способов. И вовсе не обязательно, как часть турецкой военной помощи. Все, я понимаю. Остается только грустно вздохнуть мне. Ну и ты пойми, это ж как звенья цепи. Сами по себе, по отдельности. Они вроде как малозначительны. Ну, подумаешь, американская граната. И американский же камуфляж. И конспект по боевой подготовке у командира. И очень грамотно поставленный фугас под мостом, который опытный спец сделал а не какой-нибудь раздолбай обкуренный. Каждая деталь сама по себе пустяк. А вот если учесть, что все они имели место на одном, причем весьма занюханном блоке, уже есть повод задуматься, не считаешь? Вот черт, брови Костылева высоко приподнимаются в изумлении. А вообще, если под этим углом ситуацию разглядывать, то что-то в твоих словах есть. Как минимум, Игорь, Тут есть повод задуматься. А я буду дальше искать. Бог даст, еще чего-нибудь вам нарою. Ну, ладно, пора мне, а то дел полно. Свидание ж у меня сегодня. Ты это, вот чего...» Костылев снова делает серьезное лицо. что в десять вечера Настя дома была». «Есть?» Я словно на пружине подскакиваю со стула и, вытянувшись по стойке смирно, перещелкиваю каблуками. «Разрешите выполнять?» «Да вали уже отсюда, клон, скривившись, будто лимон целиком слопал, — отмахивается от меня Игорь. Как я не спешил, но на рынок все равно почти опоздал. И, войдя в ворота, обнаружил только ряды пустых прилавков, да всякий мелкий мусор, который легкий ветерок катал по пыльным проходам. Хотя в продуктовых рядах еще наблюдалось какое-то движение. «Слушай, отец, а где тут можно цветы достать?» Огорошил я вопросом, нитенького и тощего, как щепка пожилого кумыка со смуглым и сморщенным, похожим на печеное яблоко, лицом. Тот был занят делом. Неторопливо и обстоятельно снимал с прилавка и убирал в деревянные ящики, набитые стружкой, поздние яблоки. Маленькие ярко-желтые круглые дыни и уже слегка перезревший, и потому не зеленый, а желтовато-бежевый виноград. Полную тару он составлял на небольшую повозку. Ящиков было много, работал дед спора, и потому даже не заметил, как я подошел. А мой вопрос явно застал его врасплох. «Э, слушай, какой цветы? Зачем цветы?» Испуганно забормотал он, и явно не понимая, чего от него хочет этот двухметровый лоб в черной бандане и снушительного размера пистолетом на бедре. «Как зачем?» — теперь настала моя очередь удивляться. «Для девушки, разумеется». «Думаю, сначала старик понял, что я не забираюсь его бить». Убивать или грабить. А уж потом до него дошел смысл моей просьбы. Зато после этого его лицо расплылось в широкой улыбке. Две минуты погоди, товар положу, все сделаем. Любой цветы, какой захочешь. Ну, может, не через две, а скорее минут через двадцать. Я был уже во дворе дома дяди Мурата. Как он сам попросил его называть, когда мы знакомились по дороге. Насчет любой цветы Мурат явно преувеличил. Но кое-что на клумбах его жены, дородные да тетки с очень добрым и приветливым лицом, который старик меня и привел, действительно было. Пышные желтые и розовые хризантемы, похожие на ромашки с розовыми и фиолетовыми лепестками сентябрины. Еще какие-то называющиеся, по-моему, разбитое сердце. От первых я отказался, объяснив, что на свидании иду к девушке, а не к бабушке. Причем мы с хозяйкой дома на эту тему посмеялись. А вот Мурад, похоже, смысла шутки так и не понял. Сердечки были весьма симпатичными. Но, во-первых, уже отходили и слегка подвяли. А во-вторых, я решил, что это уже больно прозрачный намек. В итоге мне вручили большой букет веселеньких голубых сентябринов. А Мураду его вторая половина что-то весьма громко и эмоционально высказывала по-кумыкски. Когда узнала, что он хотел взять с меня денег, Тот как то вот как-то сразу сник. Потом, решив не терять лицо, приосанился и заявил, что они с женой мне этот букет дарят и желают счастья и любви мне и моей избраннице, которая наверняка молода и прекрасна. Поблагодарив и тепло распрощавшись с этой приятной пожилой парой, я быстрым шагом направился к назначенному месту встречи. Это девушкам позволительно опаздывать на свидание. Мужчина должен приходить не просто вовремя, а даже чуть раньше – Обежать нельзя, букет растреплется. Ну да ничего, мы и быстрым шагом все успеем. И точно, успел. И в гостиницу заскочил, переодеться из масхалата в отстиранную Зинаидой горку, а вместо уже ставших привычными сапог обуть свои весьма богатые по местным понятиям каркараны. И к месту встречи примчался за десять минут до назначенного времени.